Глава 8. Не повестись. Нет, вот как так можно? Приехали в клуб вместе, а танцуют с какими-то хмырями. Нервы разыгрались, перевожу взгляд со стерши на Стеллу. Обе подруги действуют как под копирку. О чём-то мило щебечут и улыбаются, когда ворыны вويم отвечают. Интересно, какие такие важные вопросы решают. Кстати, певичка с медленной песней затянула, куплеты по несколько раз повторяет. Наконец-то музыка смолкла, но вновь медляк пошел, а Стеша и Стелла обменялись партнерами и продолжили танец. А не дразнят ли они меня? Нельзя исключать такого варианта событий. Просчитать дам сложно, а иногда их поступки кажутся со стороны нелогичными. Заставил себя расслабиться, налил немного виски и выпил, после чего запустил диагностические щупы, предварительно проверив установленные в помещении щиты. работающих артефактов хоть отбавляй. Фанит знатно, в том числе и от новых знакомых. Их ты и собрался просканировать, если такое возможно. Информацию толком собрать не удалось, у ворыновых активно какая-то боевая защита, агрессивно отреагировавшая на мои поползновение. Парни на мика остановились и нахмурились, а по диагностическим щупам ударила силовая волна с посылом обездвиживания. Острые щупальца попытались мою диагностику нашинковать кусочками. отступил, в драку на ментальном уровне ввязываться не стал. Она бы ничего не дала, но главное узнать удалось. Внушение и обояние парни не применяют. Надеются на свою харизму и, как они считают, неотразимость. Достойные соперники, опасны, влиятельны и наглы. "Да мы отправились попудрить носики", сказал Владимир, усаживаясь на своё место. Станислав, мы с братом заметили, что на нас кто-то направленное заклинание наслал, внимательно смотря мне в лицо сказал Антон. Это твоих рук дело? Да? Не стал отнекиваться я, решил посмотреть, не пользуетесь ли чем-то неправильным, когда общаетесь с дамами. Честный ответ? Неожиданно удивился Владимир и посмотрел на Антона. Садись уже, драться сейчас точно не будешь. И что ты увидел? Полюбопытствовал Антон, который на пару лет младше своего брата, но наглости у него больше. Прикольная у вас защита, хмыкнул я. Но твои ж гуты от меня легко ушли, хмыкнул Владимир и протянул в мою сторону руку со стаканом, в котором на дне плещется виски. За счастливое разрешение недоразумения. И даже не потребуете извинений? хмыкнул я. "Не", покачал головой Антон. "Каждый из нас тебя на раз уделает, если захочет". «Просить, чтобы слабо извинялся, плохая идея. Удел же сильного уметь прощать». «Хватит!» — рыкнул старший брат и раздраженно посмотрел на младшего. «Знакомство с ссорой начинать неправильно. Но зачастую так и случается», — пожал я плечами. Владимир молча выпил, так и не чокнувшись со мной, хотя я в стакан на дно виски плеснул. «Скучаете?» — поинтересовалась княжна с напряженной улыбкой. Хуть не подрали и си то дело, хмыкнула Теша и сразу перешла к делу. Так, она хлопнула в ладошки. Меня обещали развлечь и дать пострелять из новейших разработок, и меня зазывали в тир, хмыкнула Теша. Предложение в Селе? Вороновы между собой переглянулись. Парни явно не ожидали, что мои спутницы согласятся полить по мишеням. Их замешательство в том числе касается моей персоны. Не пригласить нельзя, но и брать с собой не хочется. Хм. Есть небольшая заминка, медленно произнёс старший брат, стараясь сориентироваться. Какая-то проблема? удивилась Теша. Патронов не подвезли, сделала удивлённое лицо внучка губернатора. Точно, девушки напрополую флиртуют с братьями, чего за ними никогда не наблюдал, готов поспорить, что попытаются меня втянуть в какой-то свой план. Нет, если они так себя повели, то потакать не стану. уй сами отправляются с парнями, тем более что их не остановить, и можно не волноваться за безопасность. Телохранители и охранники подруг не допустят, чтобы с теми что-то произошло. Учёные уже, клан Вороновых, если правильно разобраться, недалеко от влияния губернатора Хабаровска ушёл. Братья Козьми легут, но с девушек будут пылинки сдувать. Спрогнозировать невозможно, чем может завершиться этот разговор. Вариантов много, но я решил подстраховаться, незаметно поставил на стержу и стелу по маячку слежения. С Жейдером занимаемся разработкой общения на большие расстояния, и пока находимся в процессе создания и усовершенствования меток с каналами связи. Алгоритм продумываю и постоянно усовершенствую, но расход энергии не радует». Если мой питомец удаляется на километр, то пара фраз опустошает мой источник чуть ли не наполовину. Зато оптимизировал метки, и теперь их обнаружить можно только специальным посылом. Ну, ту, на которой нет нити для голосовых сообщений и резервной для передачи изображения. Последнюю даже ни разу не активировал. Боюсь, там только на секунду картинку увижу и окажусь с пустым источником. Тем временем в беседу вступил Антон. Предварительно, с прищуром посмотрел на меня. Словно собираясь оценить возможную реакцию. «У нас есть не только патроны. Готовы, если хотите, и не боитесь в любой момент перейти или проехать в наш стрелковый клуб?» «С чего бы нам бояться?» — удивилась княжна. Младший Вуронов явно расставил простенькую ловушку и берет на слабо. «Неужели Стеша этого не чувствует? С ее-то сыщет, с кем даром. Подыгрывает?» «Дамы плохо владеют оружием. Это признанный факт. Безопилеционно заявил Антон. Морщит свои прекрасные носики и кривит губки, когда приходится брать руками новенький пистолет вооружённой смазки. Но, справедливости ради, есть такие, кто обладает даром снайпера и поражает мишени не хуже мужчин. Если не боитесь испачкаться и готовы посистезаться с нами в стрельбе, то только скажите, проведём мы экскурсию, покажем новые разработки. Однако не рассчитывайте даже приблизиться к нашему с братом результату. Делана махнул рукой младший из воронов. «Пусть каждый отвечает за себя», — усмехнулась Стелла. «Мы со Стешей готовы принять вызов, и проигравший устраивает вечеринку с артистами, фейерверками, шампанским и танцами. Да, еще один момент», — девушка улыбнулась, — «разговор про столицу. Там мы с княжной сможем подружек пригласить и отметить свой выигрыш». «По рукам», — протянул руку внучки губернатора Антон. «Наш такой подход устроит», — Кивнул Владимир и внес небольшое уточнение. «Но участвует тот, у кого есть определенный допуск к секретам. К моему большому сожалению. Насколько понимаю, господин Жиргов не сможет составить нам компанию». Примерно этих слов я и ожидал, сюрпризом это не стало. А самое интересное, что по какой-то причине девушки не выглядят расстроенными и озадаченными. Похоже, они сами к этому подводили и давали определенный намек Вороновым». Парни, следует отдать им должное, разыграли всё как по нотам. Комар носа не подточит. Конечно, если Стеша и Стала встанут в позу и заявят, что не могут меня тут бросить, то им сразу же засчитают техническое поражение. Хочешь сказать, что Стасу придётся нас тут дожидаться? задумчиво произнесла княжна, а потом добавила: Отказаться-то мы уже не вправе, сразу проигрыш засчитаете. Может, здесь или где угодно в другом месте? не смог сдержать торжествующие улыбки старшей из Вороновых. «По самым скромным подсчетам нам потребуется не менее трех часов. Пока инструктаж по технике безопасности пройдете, потом переодеться, после чего экскурсия и ознакомление». Парень задумался, подыскивая еще какие-нибудь причины долгого посещения стрелкового клуба. «Разумеется, возмущаться и спорить я не собирался. Не совсем разобрался, из-за чего они так со мной поступили. Это относится к девушкам. Парни-то не при делах». Делать вид или мину при плохой игре тоже не стал. Развлекайтесь, махнул рукой. У меня найдутся дела, в том числе и отдохнуть требуется. Усталость своё берёт. Тогда мы пойдём? Как-то робко поинтересовалась у меня книжна, словно спрашивая разрешения. Разве могу вас задерживать? Всё же не сдержался и чуточку угрюмил, чем следовало, ответил ей вопросом на вопрос. Стелла что-то собралась сказать, но так ничего и не произнесла, только плотнее губы поджала. Пошли. поднялся Владимир. Охране ещё собраться необходимо, а то они по всему залу рассредоточились. Компания меня покинула. Никто даже до свидания не сказал. Единственное, что заметил, растерянность проглядывается на лицах Стеши и Стеллы. Девушки перегнули палку и сами не ожидали, что так всё повернётся. Конферансье объявил небольшой антракт. Артистам необходим отдых перед второй частью выступления. Посетителей значительно убавилось, правда, ненадолго. Не прошло и пары минут, после ухода внучки губернатора с княжной Вороновых и охраны, как в зале стало намного больше народа. Вероятно, пустили тех страждущих, что не могли пройти по причине нахождения тут знатных особ. Себя к таковым не причисляю, да и не знает меня тут никто. «Господин, со всем уважением, но Стелла Викентьевна не оставила распоряжений насчет вас». Обратился ко мне распорядитель. «Мне покинуть зал?» Удивился я. Нет-нет, что вы, как можно? Дело в том, что у посетителей вызовет удивление, что неизвестный человек занял губернаторскую ложу и находится в ней без охраны. Возможно, осложнение. Не сочтите за грубость и бестактность, но не могли бы пересесть за один из столиков в зале, произнёс скроговоркой работник клуба. Я к бару дойду и там обосноюсь на какое-то время. поднялся я с удобного дивана. "Отлично", бармана предупрежу, что напитки за счёт заведения. Облегчённо выдохнул распорядитель и сделал кому-то знак рукой. Три официантки стали наводить порядок в нише или, как выразился работник клуба, ложе. Я, мысленно посмеиваясь, направился к бару, решая про себя выпить чашечку чая или кофе. Остановился на последнем напитке, посчитав, что заварка тут вряд ли хорошая. Хочу последить за передвижением меток, посмотреть на концерт, а потом отправиться в предоставленный мне дом Разрядова. Как ни крути, а из гостей ни дел уходить, не попрощавшись. Княжна и внучка губернатора вместе с господами из клана «Вороненная сталь» отправились в стрелковый клуб. Портальный переход создавать не стали, легче на машинах добраться, чем тратить прорву энергии. Как объяснил Владимир, сославшись, что придётся долго держать портал открытым и переправлять охранных девушек. Стеша и Стелла не стали возражать. Подругам хочется переговорить наедине, поэтому-то они и отказались ехать в одной машине с Вороновыми. Слушай, а как Стас доберётся до усадьбы? Вдруг вспохватилась внучка губернатора, когда мощный джип тронулся вслед за спортивной тачкой братьев. Переходом чуть поморщилась княжна. И чего он так с нами поступил? и не вступился. Пусть это послужит ему уроком, хлопнула кулачком по кожаной обивке сиденья Стелла. Пожлобился оплатить наш проигрыш, не попытался запретить, спорить и даже не обиделся, что его с собой не взяли. А он мог как-то иначе поступить. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, поинтересовалась у подруги Стеша: "Мы его сами в угол загоняли, оставили единственный выход, но он не попытался им воспользоваться или посчитал, что так лучше для всех?" Так Не накручивай себя, покачала головой Стелла, просчитав, каким выводом такие слова приведут подругу. Десяток секунд в салоне царила тишина, если не считать мощный и равномерный рёв двигателя. Кнежна повернулась к подруге и, покачав головой, сказала: Мы с тобой идиотки. Да-да, так и никак иначе. Достаточно подумать, как себя вели, и получается, что Стасу не оставили выбора, хотя на что-то надеялись. С чего бы ему вмешиваться и вставать в позу? Кстати, следует отдать должное Вороновым, они очень тонко сыграли, поддразнивали нашего друга, но грань не переступили. Внучка губернатора промолчала. В салоне вновь воцарилась тишина, а потом Стеша спросила: "Какой теперь план? Попытаемся надрать задницы братьям? Боюсь, ничего у нас не получится. Те в свои стихи. Мы не обговорили, из чего собираемся по мишеням стрелять", хмыкнула Стела. Вроде бы разговор велся об обычном стрелковом оружии, но никто конкретики не назвал. Давай продумаем, в чём можем составить конкуренцию оружейникам. Мозговой штурм, перебирают различные варианты, один смешнее, нелепее другого, дошли до того, что вспомнили о рогатках, копьях и даже шпагах. Увы, с таким оружием они плохо знакомы. Правда, в детстве книжна с ропирой пару лет занималась. Стела по банкам из рогатки стреляла, да и то какие-то пацаны дали на попробовать. Так и не договорились. А машина остановилась, приехали на закрытую территорию, находящуюся в ведении воинского подразделения, где проводятся испытания и разрабатывается вооружение клана Вороновых. "Да мы!" распахнул дверь Антон. "Мы прибыли". Парень протянул руку, но книжна буркнула: "Сама справлюсь". Стелла поспешила открыть дверь с другой стороны и выйти на плац, а его сложность с чем-то перепутать осмотрелась. Окраина Хабаровска за высоким забором просматривается лес. Местоположение с ходу определить не смогла и воспользовалась поисковой сетью. Кто-то говорил, что стрелковый клуб недалеко от места, где проходит концерт, произнесла внучка губернатора и посмотрела на старшего из братьев. Простите, не согласовали с вами конечную точку, ответил Воронов. Но вы сами пожелали экскурсию и ознакомления с новинками. Несколько экземпляров можем предложить для княжеской армии. Надеемся, что разработка вашей подруги понравится». Стелла не стала показывать своего удивления, но ходы она могла просчитывать. Спасибо деду научил. Очень похоже, что встреча в клубе с Вороновыми не была случайной. Те преследуют интересы клана и стараются выжить из ситуации максимум. Мог ли кто-то подсуетиться и слить информацию о княжне и их планах на вечер? Вполне возможно. В том числе и тот же распорядитель зала мог сообщить братьям, что появились высокие гости. Долго ли парням собраться и порталы построить? Дело нескольких минут. Хотя нет, братья подошли почти сразу, еще и рассесться не успели. И тем не менее, что-то тут не все так чисто. Братья пытаются под рук развлечь, с шуточками ведут их по ангару и показывают различные оружие, и в том числе приборы слежения за противником. Стеша не показывает своей заинтересованности, всё больше хмурится. А вот тут у нас абсолютная новинка, которая посеет страх в рядах врага и позволит говорить с позиции силы, пафосно заявил Антон, подходя к закрытому контейнеру. И что там? Поинтересовалась Стала, незаметно пихнув Стешу в бок, мол прояви не много заинтересованности. Или скажи, что устала и валим отсюда. Боевой робот с ударными артефактами, провозгласил Владимир. Не хотим грузить вас техническими подробностями, но аналогов ему нет ни по мощи, ни по броне. Открываю? поинтересовался Антон. Интересно, покажите своё изобретение, кивнула княжна. Да, неповоротливое бронированное чудовище с клешнями на гусеничном ходу, издавая громкий лязг, выкатилось из контейнера. Этокий кубик высотой под 3 м с круговыми камерами и мощным вооружением. Подруги увидели несколько пушек и пулемётов, смогли понять, что монстры используют защитные артефакты. Всё вроде бы хорошо. А братья утверждают, что их детище не горит в огне, не тонет и даже умеет совершать длинные прыжки за счёт инновационных двигателей, установленных на ногах-опорах. Продемонстрировать его в деле пока не представляется возможным. Надо переместиться на полигон. Но вы уже познакомились с нашей изюминкой, а заявка и документы отправлены в княжеский штаб, произнёс Владимир и похлопал по корпусу робота. "И зачем вы нам его продемонстрировали?" спросила Стеша и посмотрела на старшего из братьев. "Только не говорите, что это всё случайность", она отмахнулась. "Тут чувствуется хорошая подготовка по рекламе своего товара". Разумеется, братья в два голоса стали уверять, что это недоразумение, и они специально не готовились. Экскурсию быстро свернули и решили закругляться, обсуждая, как проводить соревнования по стрельбе. «Нет, певица зря старается. Не нравится мне ее исполнение, хотя голосом не обижена, и магический талант у артистки присутствует». Не этот определённый искры, харизмы и ярких мазков, когда эмоции зашкаливают и поют от души, а не отбывают номер. Как правило, такое поведение происходит уже у зазвездившихся, заบรнзавевших и смотрящих на всех свысока. Они уже создали для себя армию поклонников, за ними ходят фанаты, но новых почти не прибавляется. Здесь же вызывает недоумение, почему Малин так себя на сцене ведёт. Впрочем, допускаю, что это из-за испорченного настроения, так воспринимаю. Поэтому и не следует пытаться проанализировать выступление популярной певицы. Ещё и кофе отвратнейший, бурда какая-то. Помол разный, зерно старое, напиток получился не ароматным. Расплатился с барменом, который деньги взял и извинившись сказал: "Если бы алкогольные напитки заказали, то они бесплатны за счёт заведения, а всё остальное не бери в голову". Перебил я его и направился к выходу. Судя по медленно передвигающимся мыйчкам, то девушки уже в стрелковом клубе. Опасность им не угрожает, но ауры подруг не светятся от радости и счастья. Ха. Этот момент немного приподнял настроение. Уже собираясь создать портал к пропускному пункту у садьбы, я передумал и медленно пошёл по заснеженному тротуару. Кстати, ботинки на тонкой подошве не защищают от мороза, как и вся одежда в целом. Не предназначено тонкое кашемировое пальто для такой погодки. Брррр. Поежился и никак не могу понять, чего, собственно, медлю. Хм. А ведь подспудно волнуюсь за Стешу и Стеллу. Прокручиваю различные варианты. Что с ними может случиться? В задумчивости достал из кармана пиджака сотовый и набрал номер своего управляющего. Дождался, когда тот ответит. И сказал. «Гербер, прости за столь поздний звонок. Станислав Викторович...» Сейчас почти час дня, осторожно заметил мой собеседник. Чёрт, никак не могу запомнить, где и сколько времени. Покачал я головой, словно старый слуга мог меня видеть. Чем Джейдер занят? Пусть идёт к крыльцу, сейчас портал открою и заберу его. Как прикажете, ответил Гербер и потом усмехнулся. Васили с Харьковом решили расширить свои владения и метят территорию. чего делают, оторопел я, пытаясь понять, как голем сможет оставить отметку условному врагу о том, что здесь он хозяин. Нет, с котом всё понятно, тот хвостом потрясёт и дело сделано. Однако таким образом коты призывают к себе кошку для размножения. Но чёрт возьми, это не остановит собака или ещё кого-нибудь. Или Василий позаботился о потомством. Хм, Джейдер сам себе яму роет. уж с выводком котят он точно не справится. Не совсем их идею понял, признался Гербер. Сейчас пойду покричу, они недавно рядом с воротами ходили. Не надо, сам его позову. Да, ещё момент. Кто бы ни спросил, я в резиденции не появлялся и не звонил, предупредил я слугу и создал круг перехода. Что ответил Гербер, я уже не услышал, связь оборвалась. От возмущения магической энергии зачастую создаются помехи сотовому сигналу. Впрочем, это уже и не важно. Стою у крыльца собственного поместья и греюсь на припекающем зимнем солнце. Да, не представляю, как в столице можно замерзнуть, если только побывал в Хабарске. Тут чуть ли не жара, хотя и небольшой минус присутствует. «Жейдер», — мысленно обратился я к своему питомцу. «Хозяин». «Разреши усилить мощность твоего посыла и направить его к голему!» Прошелестел в моей голове ответ сверчка. Захотел себя ущипнуть. Общаться с магией дома, когда тот мне реально отвечал, мог только в тронном зале. Каким это образом сверчок смог донести свою мысль? Никаких похожих посылов ему не закладывал. «Как?» — мысленно спросил, не став развивать свою мысль. «Магия дома прекрасно разберется в моем недоумении». Джейдер поделился, точнее, как он выразился, сделал копию собственных умений касательно средств коммуникаций. Мы с ним решали проблему взаимодействий и взаимопонимания на случай атаки врага. Определили связующие нити, отвечающие за передачу информации, и после этого у меня появилась возможность общаться с хозяином клана, являющимся создателем голема. Упреждая твой вопрос, отвечу сразу. Ни с кем другим, включая управляющего, таких связей установить не в силах. Там требуется какой-то другой магический посыл, объяснил сверчок, а потом вновь уточнил. Голему передать, что его ждёт глава клана. "Да", коротко ответил я, размышляя о только что услышанном. Первым делом решил разобраться. А могли ли магические существа разные по своей сути и принципам так действовать? С одной стороны, это как бы незаконная модификация или усовершенствование способностей. Им такое делать не то чтобы запрещено, но косвенно не позволено, однако никаких посылов в правилу условий существования и других установок они не нарушили. Как до такого додумались, другой вопрос, но он не менее важен. Харри у ку меня сам обучающийся начинает просчитывать не только свои действия, но и окружающих. Хозяин, уже бегу, прислал мысленный образ мой питомец. Джейдеру хватило пары минут, чтобы оказаться у крыльца. Переходим в Хабаровск. Для тебя есть задание, сказал я Харрику, а потом поспешил добавить: "Не с одним живым или магическим существом, не входящим в наш клан, ты не вправидился никакими наработками и умениями. «У меня есть такое правило. Ты сам его закладывал. С ним полностью согласен. Возможному врагу ни в коем случае нельзя давать технологии и возможность использовать инновационные разработки. Ты еще внес дополнение в это правило, что прежде чем поделиться такими вещами с союзником, надо десять раз подумать и быть готовым к тому, что через какое-то время он может оказаться по другую сторону баррикад», — произнес Джейдер. «Такие правила устанавливал?» — озадачился я. «Да, еще до моего создания заложил в накопитель, а потом вносил дополнение и уточнение». «Хм, а у тебя нет дублирующих запретов или разрешений?» Уточнил сразу, вспомнив сверчка, у которого разбирался с мешаниной правил и производил оптимизацию источника. «Несколько имеются, но не критических», — секундной заминкой ответил мой питомец. «Обязательно мне на них укажи», — пробормотал я, создавая переход. «Нет, удобная штука магия, а порталы и вовсе бесценны. Раз, и ты уже совершенно в другом месте. Разумеется, есть определенные неудобства, не каждый одаренный на это способен, опять-таки затраты энергии большие и должна иметься метка перемещения. Если последней нет, то существуют стационарные вокзалы для перемещений». «Хозяин, температура окружающей среды ниже той, на которую рассчитана, твоя одежда и тепловой щит», – обеспокоенно заявил Харек. Следует поторопиться и исправить такое положение дел. И когда он успел свои анализаторы настроить, получить информацию и всё просчитать, "Поставь на мне, маячок, и перехвати нити слежения за стеша и стелой", мысленно сказал своему питомцу и отправил посыл с метками, которые установил на девушек. "Сделано", доложил Джейдор. "Отлично", порадовался я, чувствуя подбирающийся холод через подошву своей обуви. Задача отыскать княжну и внучку губернатора, не дать себя обнаружить, в том числе ловушками, которые наверняка присутствуют в том месте, где подруги находятся. Скорее всего, им не угрожает опасность, но ты должен оказаться готов к любому повороту событий и прийти им на помощь. Вопросы? «А как же ты?» — уточнил Харек. «В твоем источнике мало энергии, охраны никакой. Где Семен со своими людьми?» «Не волнуйся», — хмыкнул я, не ожидая, что Жейдер так забеспокоится. порталом перейду к усадьбе Разрядова. Мне там выделен гостевой дом. Кстати, познакомился с хранителем очага, очень интересная магическая личность. Если возможность представится, то и тебя с ним сведу. Как с тобой связь поддерживать, если расстояние окажется большим, то энергии не хватит ни тебе, ни мне, только импульсно, предупредил я и уточнил. В случае опасности шлёшь короткий сигнал тревоги. Дальше уже сам решу, что и как. «Надеюсь, девушки вскоре вернутся в усадьбу. Все, действуй, хватит время терять на пустые разговоры». Жейдер с места рванул в сторону активных маячков Стеша и Стеллы. Я же перешел к КПП усадьбы. На этот раз не пришлось ничего объяснять и ждать. При моем появлении один из охранников отворил калитку и указал в сторону джипа охраны. «Господин Жиргов, садитесь в салон. Напарнику скажу и вас отвезу». «Ключи дай», — протянул я руку. «Заведу, хоть немного движок нагреется». Там постоянный обогреватель включён, ответил охранник и улыбнулся. В холодную погоду на всех машинах тут так. Сразу видно, что вы из тёплых краёв. Иди за водителем, отмахнулся я и посмеиваясь, направился к джипу. Мог бы сообразить, что стёкла не обледенели и снег на кузове тает. Ага, вот и электрический провод к машине тянется, углядел я припорошённый снегом кабель, когда забирался в салон тачки. Действительно, тепло, точнее не так холодно, как на улице. Температура в салоне чуть больше нуля. Станислав Викторович, куда прикажете? Устроился на водительском месте другой охранник. Меня уже даже по имени-отчеству выличают. Похоже, господин Мальник провёл беседу с личным составом. В гостевой дом, ответил я и подавил неожиданный зевок. Следует энергию в источник закачать, а то потратиться пришлось изрядно. Но магические потоки какие-то куцы. Скорее всего, штарт устанавливает новые ловушки и ищет возможности противостоять поглотителям, которые использовала вражеская группа. Как бы я поступил на его месте? Постоянное сканирование периметра. А на это требуется прорвы энергии. Не всегда хорошо иметь огромные территории. За ними необходимо ухаживать и присматривать. Ничего, хранители Чга справятся. Почему-то в этом есть уверенность. Водитель-охранник попался из тех, кто любит промчаться по бездорожью и показать, на что способен внедорожник. Чего парень собирался добиться? Нет, он у меня разрешение спросил. Хотите, провезу мимо старой церковушки, она действующая, там очень вид красивый. Как только мы тронулись, предложил парень. Честно говоря, собирался быстрее в тепле оказаться и разобрать собранную информацию по поглотителям. Крюк небольшой, зато по сугробам прокатимся. Так забавно, когда машина поднимает тонны снега или пробирается через непролазную грязь. Любишь экстремальное вождение? Поинтересовался я. Да, согласился тот и пожаловался. Только редко удаётся душу отвести. Просто так ты не покатаешься на работе. А если гость пожелал, то какие претензии? Он с надёжностью на меня посмотрел. Парень всего на пару лет меня старше, одарённый средней силы. Имеет один основной дар, связанный с риском. Чем-то похож на господина Горномана младшего, тот такой же любитель погоняться, но на треке. Как тебя зовут-то? поинтересовался я. Михаил Иванов представился водитель. Вот очень он походил на моего гонщика-приятеля, даже имена одинаковые. Лады, прокати меня по этому маршруту, но учти, если застрянем, то толкать не стану. Вы у этой тачки резину видели, а блокировки, понижайка и полный привод в полном порядке, лихо сдавая назад, радостно ответил парень. Нет, он не обманул. Вид на церковь и протекающую рядом речушку, скованную льдом. Классный. Тут только картины писать. Цены бы им не было. Да и первые 700 м по глубокому снегу вызвали восторг. Пока что-то не хрустнуло, а потом заскрижетало, и джип неожиданно стал пробуксовывать передними колёсами. Чёрт, ругнулся водитель-охранник, продолжая давить на газ. Джип почти остановился, ещё немного, и он точно зароится, и вытащить его окажется большой проблемой. "Приехали", хмыкнул я. Попытайся назад сдать. Пару метров удалось отъехать, и на этом всё. Внедорожник застрял и, похоже, очень основательно. Вручную его вытащить нереально, даже подключив силовой дар. Ну, нет, при большом желании, имея полный резерв в источнике, то смог бы дотолкать до дороги. Впрочем, сегодня уже нырял в снег. Точка опоры понадобится, а тут до неё может оказаться метра полтора. Раздатка вроде включается, но задний мост не работает, произведя манипуляции с рычагами, азабучено пробормотал водитель. Ладно, старшему скажешь, что я попросил сюда забраться, сказал я, пытаясь открыть дверь, которую снег подпирает. Спасибо, выдохнул парень и как-то забавно шмыгнул носом, враз сняв с себя пару лет. Станислав Викторович, тут только через окно выбираться, дверь не открыть. Покинув тёплый салон машины, в которой водитель остался дожидаться помощи, я побрёл в сторону гостевого дома. Это оказалась ещё одной ошибкой. Правильнее было вернуться на дорогу, как изначально и планировал. Дело в том, что оценивал расстояние приблизительно, оно ораза в 2 больше, чем до почищенной площадки перед церквушкой. Следовало по следам внедорожника попытаться вернуться, но Пришлось бы ждать машину, чтобы на ней до гостевого дома доехать, и огибать большущий крюк. Тем не менее, добрался бы всё равно быстрее, даже если и пешком шёл. Нет, меня всё же подвезли. Снегоход охрана прислала. Но до этого момента я уже весь оказался в снегу. Одежда промокла из-за установленного теплового щита, не очень-то спасавшего от низкой температуры. Станислав Викторович, ну зачем вы пешком-то пошли через заносы? покачал головой дворецкий, когда небольшой сугроб, коим я являлся, оказался в холле дома. "Стог грамм конька принесите, пожалуйста", попросил я с трудом шевеля озябшими губами. Метров 300 на снегоходе ехал в качестве пассажира, окончательно замёрз, да ещё умудрился не удержаться и в сугроб упал. Хорошо, что в тот момент уже оставалось до крыльца метров 50. Минуту поспешно ушёл тот, даже не оказав помощи в встаскивании с меня верхней одежды. Кой как освободился от пальто, прямо в холле скинул ботинки и промокшие носки. Собирался и вовсе весь раздеться, да пришла служанка с подносом в руках. Бутылка коньяка запечатана, блюдце с закуской и конечный бокал классный натюрморт. Печально только что пальцы плохо слушаются. В источнике крохи энергии остались, и они тратятся на борьбу с переохлаждением. Увы, не следует считать себя всемогущим. Элементарный холод способен убить любого, даже стихийника. Вам помочь Поинтересовалась девушка на форменной одежде, который вышито имя Мария. Сам справились, просепел я. Не уж-то горло прихватило, забыл уже о банальной простуде. Пару раз жал и рожал пальцы, а потом разобрался с конечной пробкой, выдернув её из бутылки. Щедро плеснув в бокал тёмный алкоголь, и влил его в рот. Тут не до дегустации и правильного питья такого напитка. Господин желает в баньку попариться? вежливо предложила служанка. На всякий случай в ней поддерживается жар, если вдруг гость выразит такое желание. Желает? закивал я, чувствуя, как снег и лёд с волос на голове начинают оттаивать и по лицу стекает вода. Позвольте, я вас провожу, мило улыбнулась Мария. "Веди", кивнул служанке и босой пошёл по за ней. Идти пришлось долго, но оно того стоило. Кто решил пристроить сауну к дому, когда тут столько территории пустоет? В архитектурные практические решения влезать не буду. Зато быстро восстановлюсь и согреюсь. Из дерева позаимствую жизненных сил, попарюсь и выйду новым человеком. Кстати, на улицу есть дверь, можно и ноги шлом в снег нырнуть или добежать до бассейна. Красота. Такие мысли у меня стали мелькать, когда я минуты 3 посидел в большой бодье, похожей на огромную бочку, сделанную из кедра. Вода горячая, согрелся, а тут ещё и закутанная в большое полотенце моя проводница пришла с берёзовым веником в руках и скромно улыбнувшись спросила: "Станислав Викторович, хотите я вас попарю?" Вот как ей отказать? Издывно считалось, что лучше всего согреть замёрзшего может только тепло другого человека. А тут вообще намёк на все 33 удовольствия, и всё вроде бы хорошо складывается, но только резко взвыла внутренняя интуиция. А в коридоре послышался топот.